Глава 15. Заговор Приходила в себя я постепенно и с перерывами. Первый раз я уловила, что меня несут на руках. Не открывая глаз, поняла, чьи это руки по подтанцовывающим по всему телу мурашкам. Ну и аромат можжевельника подтвердил. Прежде чем вернуться в приятное забытье, мой слух успокоил меня, сообщив, что рядом с опасным магистром шагает еще несколько человек. А значит, ничего страшного со мной не случится. Как сказала бы Майонесси, умея наговорить, и мышку съесть, и ящеру не достаться. А вот неожиданное погружение в тёплую воду заставило меня пробудиться с испуганным криком. Сама вода была приятна, но я как-то вдруг сообразила, что одежды на мне нет, совсем никакой, а руки на моём теле есть, и их много. Простите, госпожа, мы напугали вас. Фух, вокруг меня только девушки. А нет, не только. В поле зрения всплывает крупная фигура в платье фиолетово-сиреневых оттенков и с имитистовым ожерельем на шее. Лали «Ну и устроила ты нам, девочка, веселый денек!» Дракон взревел так, что полопались часть стекол. Хмер при всем его весе, она показала руками примерно свой собственный объем, бежал к казармам, словно он десятилетний мальчишка, а за ним гонится хозяин фруктового сада. А Керн прямо на боевом ящере влетел во дворец в покое императора. Казалось, еще мгновение, и сам дракон встанет на крыло. «А Хмер это кто?» Второе из девяти. Никогда такого не видела. Отрёва От дракона до выезда гвардии едва ли 5 минут прошло, как аж шпаренные вылетели. Получается, если бы дракон не поднял тревогу, всё могло бы закончиться гораздо хуже. Чампы напали бы со спины на Румера с ребятами, а мои сокурсники ещё ни разу не были в схватке. Но Рокси всё равно успела чуть раньше. Если бы не моя героическая девочка и не Румер с его водой, мастер Гред почти наверняка бы погиб. Одна из девушек принялась намыливать мне плечи, одновременно массируя их. А можно я сама себя вымою? робко попросила я, чувствуя неловкость. Но не привыкла я никому демонстрировать своё обнажённое тельце. Всё сама, всё сама, ехидно пропела Лали. На расслабся, девочка, побыть немного императрицей. Кем? Чего ты испугалась? Дай им вспомнить, как это делается. Императрицы у них на попечении не было уже почти 20 лет. 18. Озарила меня и я вернула ей хихидную улыбочку. Алла внимательно посмотрела мне в глаза и привычно ушла от сомнительного разговора. Меня мыли, тёрли, скребли, вытирали, завивали, одевали и даже за чем-то накрасили, а потом поставили перед зеркалом. Алое платье с тёплыми переливами в неяркий оранжевый вступило в идеальный симбиоз с моей огненной гривой. «Вот только декольте!» С горбицей я не успела. Ощутимый порыв в ветрах лиснул по спине в аккурат между лопатками. «Ай! Лали!» Я укоризненно посмотрела на портниху, но взгляд Лали прожигал. С глубоким вздохом я потянулась требуемой точкой вперед и вверх. Мне показалось это несколько пошлым, но ничего, выйду отсюда, сделаю так, как мне удобно. «Не то. Тянись головой вверх!» Не так. Словно несёшь на голове что-то плоское. Шею тяни равномерно, насколько макушка вверх, настолько же и подбородок. Я попробовала и с удивлением заметила, что выпячивание точки в центре груди перестало казаться пошлым. Хорошо, Лали, я попробую, но я не привыкла, могу что-нибудь испортить. Ты главное войди в зал так, а дальше делай, что хочешь. Все уже будут, она поискала слово, готовы. Эффект превзошёл все ожидания. На этот раз меня привели в более уютный зал. Я не ожидала так резко попасть в чисто мужскую компанию, да ещё в таком виде. В академии я всё время старалась быть как можно менее заметной. Очень выручал созданный Лали фасон надежды для тренировок верхом, максимально закрытый и скромный, а в ярком открытом платье, подобных которому я ещё не носила. Стать центром внимания красивых и взбудораженных сегодняшней схваткой мужчин оказалось непростым испытанием и я рассчитывала увидеть рядом с отцом его высших магов в тёмно-вишнёвых мантиях разве не говорил мне вчера инспектор что сегодня совет девяти я конечно рабела но двух из них я уже видела прежде и на мужское внимание с их стороны не рассчитывала наивысшие маги государственные деятели Но ни одного тёмно-вишнёвого я не увидела. Зато перед отцом, сидящим на возвышении в высоком кресле, были все главные действующие лица сегодняшнего дня. Бурное обсуждение, звуки которого донеслись до меня, когда двое слуг начали отворять высокие створки дверей, оборвалось на полуслове. Все повернулись ко мне. Мастер Гред времени даром не потерял и снова выглядел безупречно. Вот только взгляд, обращённый на меня, изменился. Холодного спокойствия больше не было, ласковый и нежный. Появилось ощущение, что меня погладили по голове и почесали за ушком. Хищный взгляд Рейнера, уткнувшийся в мою декольте, меня не удивил. Это мы уже наблюдали и в отношении себя, и в отношении других девчонок, привлёкших его внимание. Керн судорожно вздохнул и тут же взял себя в руки, отмерив в своём взоре равные доли восхищения и почтения. А вот Румн удивил В его синих глазах я неожиданно увидела страдание. Вскленул на меня, стиснул зубы так, что жевалки заходили ходуном, и отвёл глаза. Но это было что-то новенькое, таким хмурым я его ещё не видела. Но как бы по-разному не отреагировали эти последние трое, от них почти ощутимо повеяло желанием. Я застыла, не понимая, что делать дальше. Тишина начинала давить. Я всё больше напоминала себе кролика, выскочившего на полянку и удивившего своим появлением нескольких удавов, которые не прочь были подзакусить. Звук, напоминающий тихий смех, вывел меня из ступора. Ни у кого из присутствующих даже тени улыбки на лице не заметила, мерещится от усталости. Звук повторился, раздваиваясь. Я уже не сомневалась: двое получают колоссальное удовольствие от созерцания этой сцены. Спасибо, что поднял тревогу. Гвардия успела вовремя. Это твоя заслуга. Обратилась я к самому зубастому из них и почувствовала, как невидимый, но очень довольный дракон вдохнул мне в ухо. Это было так неожиданно и щекотно, что я ойкнула, вызвав негромкий хриплый смех императора. Зато напряжение сразу спало. Нет, взгляды никуда не исчезли, но мужчины зашевелились, а я, уловив приглашающий жест ладонью, подошла к отцу. Инспектор как-то сразу оказался рядом со мной, отградив от остальных. Появившийся словно из ниоткуда слуга поставил для меня стул с резной деревянной спинкой прямо напротив императорского кресла. И я опустилась на него, стараясь держать спину прямо. Вот сейчас это было просто необходимо. При любой попытке сгорбиться верхний край моего дакольте начинал отходить от кожи, открывая окружавшим меня высоким мужчинам то, что я не собиралась им демонстрировать. Хотя надо сказать, румор вёл себя подобающе. Он хоть и встал сбоку от меня, но смотрел куда угодно, только не в мою сторону. Продолжим. Я обратила внимание, что губы императора едва шевелятся, но голос его, усиленный магией, звучал мощно. Вы все доказали, что я могу вам доверять. Керн, повтори ещё раз сначала, что вытрясли из пленных? Сперва все они твердили одно. Их Макс встретился с человеком в тёмном плаще с капюшоном, полностью скрывшим лицо, и больше они ничего не запомнили. А задачи тоже, слово в слово: выкрасть некую девушку, время и путь, по которому она будет ехать, неизвестно, сообщил довольно точно. Вывести её куда им будет угодно, а сопровождающего убить в случае сопротивления, девушку тоже убить. Я похолодела от мысли, как близко пронеслась смерть. Бросились в глаза кулаки стоящего рядом румера, сжатые так, что побелели костяшки. Это тогда в карете я была готова предпочесть смерть жизни у ненавистных чампов, а сейчас, когда всё позади, я чувствовала себя настолько живой, что сама мысль о том, что могло случиться, бросила в дрожь. Инспектор почувствовал моё состояние. Его рука легла на моё плечо, даря тепло сквозь тонкую ткань. Стало легче. После более обстоятельного допроса продолжил Керн. Один из чампов неожиданно вспомнил, что у мага после общения с неизвестным сильно оттопыривался карман, и в нём явно позвякивало золото, то есть ему хорошо заплатили. Ну ещё, после последнего аргумента нашего э умельца, память этого же чампа окончательно восстановилась, и он сообщил, что когда незнакомец уходил, полы его плаща немного разошлись при открыв тёмно-вишнёвую мантию. Оглушающая тишина. Это заговор. В голосе императора слышался плохо скрываемый гнев, и в нём замешан один из девяти. Никому из них я доверять не могу, пока не выясню, кто предатель. Вы уверены, великий? почтительно спросил Кёрн. Даже без подсказки с цветом мантии, только эти девять знали о моей дочери. Я предупредила их, что представлю на совете будущую императрицу. Я подпрыгнула на своём стуле. Какую императрицу? Но жест императора, подтвержденный строгим рыком дракона, заставил меня замолчать. Отец смотрел мне в глаза, гипнотизируя. Вот теперь я мышка, кролик и прочая добыча для хищников. Молчать, не сметь дергаться. Мое время подходит к концу. Я должен сделать все для укрепления империи и во благо мощи огня. Ты станешь первой в истории императрицей с магическим даром. Да, девочка, ты не знаешь сама еще своих возможностей. Грэп, ее надо раскрывать и срочно. Ты отвечаешь за это. А вы? Его взгляд скользнул по остальным мужчинам. За её безопасность. У нас впервые будет императрица, а не император. Это не выдержал Рейнер. Вот уж у шукового голоса аж вибрировало от тревожности. Только объектом воздыхания была не я, а вся империя. Брови отца взлетели вверх На мгновение застыли А потом он захохотал Да так искренне, что закончилось это все кашлем Инспектор дернулся, чтобы помочь Но отец уже пришел в себя Вытер выступившие от смеха слезы Повеселил Женщина во главе империи Как ты мог такое подумать, Рэй? Нет Все останется в тысячелетней традиции Состязания выберут сильнейшего мага Ему я передам силу Божественную искру, власть и мою дочь В древних книгах есть предсказания Он снова закашляет Филосос задохнулся и просепел. "Гред, инспектор поклонился и продолжил вместо него: "У императора, принявшего божественную власть и силу, и у магически одарённой дочери высшего мага родится воин. Ему суждено завоевать и объединить земли, оставшиеся от ушедших богов остальных трёх стихий. Поэтому ещё одним призом состязаний станет возможность жениться на моей дочери". Голос императора снова обрёл мощь. "Готов сражаться". Очень предсказуемо прозвучал голос Рейнера. Ну да, этому главная власть. Ну а я довескам. А ты, мак воды. В голосе отца появилась хищная нотка, когда он перевёл взгляд на Румера, а ещё я почувствовала, как напрягся дракон. Да, это честь для меня, просто ответил Румер. А меня, значит, никто ни о чём не спросит. В один миг из женщины, окружённой вниманием мужчин, я превратилась в вещь, выставленную на продажу. И в этом предельно открытом платье я почувствовала себя особенно жалкой и ничтожной. Следующих слов я почти не слышала, пытаясь сдержать слёзы жесточайшей обиды. Вы все трое, Рей Ты тоже до самых состязаний вернёшься в академию. Один из вас или вы все одновременно всегда должны держать Тею в поле зрения. Ваше внимание должно быть заметно, но иногда вы будете допускать оплошности, не упуская её из виду. Керн дёрнулся. Великий, а не безопаснее ли будет оставить её высочество Тею во дворце? Во дворце они не проявят себя. Здесь дракон, а мы должны найти эту змею сейчас. Молодой император не сразу обретёт силу после ритуала. Несколько дней он уязвим, очень серьёзный риск. Если империя потеряет бога огня и дракона, она просто исчезнет. Понятно. Моя жизнь даже в нынешней ситуации менее важна, чем судьба империи. Ловить врага будем на девичку Тею, то есть на меня. Ну а чего я тогда переживаю из-за навязанного мне мужа? Я быть может и не доживу до состязаний. Неожиданно это предало мне сил. Из проснувшегося хранилища потекли волны энергии, насыщая мои клеточки. Огонь, заструившийся по жилам, высушил влагу, подступившую близко к моим глазам. Осталась лишь знакомая ярость, та самая, которая не позволила в обители схватить мою мать, помогла держать щит против юных ящеров, закрыла рот в таверне болтавшему скорбьозности дагу, помогла жечь бревно на тренировке, а после иммаго чампов я сбросила руку инспектора с плеча и поднялась В таком случае, отец, нам не стоит терять время. Я прямо сама почувствовала ледяную ярость в своём голосе, даже не знала, что так умею. Ловить-то-ловить. Ловить. Если я правильно поняла, вы известите высших, что покушение не удалось, а мы отправляемся в академию и ждём их реакции. Не рискнут в академии, отправимся на прогулку. Император гордо улыбнулся. Моя девочка А я больше не чувствовала себя безвольным призом. Мужчины даже отступили на шаг, перестав заглядывать мне в декольте. О, а так можно было? Чуть пожестче, и животные инстинкты дают сбой. К сожалению, ненадолго. Уже на выходе, пропуская меня в дверях, Рейнер чуть наклонился ко мне. «Не думай, рыжая, что сможешь мной так командовать, когда станешь моей женой». «Не станет», — жестко ответил вместо меня румор. «Похоже, состязания начались раньше времени».